Явление второе. Беневольский, Федька. Беневольский. Что он тебе сказал? Барин, где твой, видно, большой искусник. Искусник. Так простолюдины называют артистов. Да, я артист. Где мой журнал «Дорожный»? Федька вынимает из сумки, что у него за плечами, куча бумаг и медный карандаш. «Подавай сюда! Записать непременно, записать первые чувства при въезде в столицу!» Пишет. «Мирюсь с тобою, провидение! Я в желанной пристани!» Федька. «Ох, как бы перекусить что-нибудь!» Да у кого здесь попросишь? Все люди смотрят на тебя такими тузами, как будто сами господа. А позывает, ой, позывает. Кибичонка-то все вытрясла проклятое. Беневольский. Вступаю в новый для меня свет. Ну, однако, какой же новый? Я его знаю, очень хорошо знаю. Я прилежал особенно к наблюдениям практической философии, читал Мармонтеля, Жан-Лис, пленительные повести новых наших журналов. И кто их не читал, кто не восхищался Эльмирой и Вальнисом, бедной молочницей? Они будут водители мои в этом блуждалище, которое называют большим светом. Федька. Посидел бы он шесть дней да шесть ночей на облучке, Не взбрела бы всякое всячинно на ум. Попросил бы съестного, да завалился бы спать. Правду сказать, ведь и ему не малин была. Сидячей частью об книжный сундук, Головой об плетеную будку, Простукался сердечный во всю дорогу. Ну, да что им гармотеем делается?» Не давай ни пить, ни есть, дай перо бумаги и сытехоньки, и горе половина. Не говори вслух, ты мне мешаешь. Неужто вы впрямь с дороги, да и за дело?» Беневольский, не слушая его. «Здесь увижу я эти блестящие собрания, где вкус дружится с роскошью. В них найду женщин милых, любительниц талантов, какую-нибудь Ненону». Савинье. Им стану посвящать стишки, маленькие, легкие. Их окружают вертопрахи, модники. Я их устрашу сатирами, они станут уважать меня. Тут же встретятся мне авторы, стихотворцы, которые уже стяжали себе громкую славу, признаны бессмертными в двадцати, в тридцати из лучших домов. Я к ним буду писать послание они ко мне. Мы будем хвалить друг друга. О, бесподобно звездов ездят во дворец, он будет моим меценатом. Мне дадут пенсию, как всем подобным мне талантам. Я наживусь, разбогатею. Федька, Федька, поди сюда, обойми меня. Что с вами, сударь? Сколько ты от меня получаешь жалования? до да, вашей милости я чай самим известно жалкий человек ты думаешь что я занимаюсь этой малостью ну вот видите сударь теперь сами признаетесь что малость а как нанимали в казани и шторговались всего сорок рублей на месяц ты будешь получать пятьсот тысячу С нами крестная сила, рехнулся он. «Попросите-ка, сударь, чтоб вам отвели комнату в стране, да лягть отдохнуть. Тысячу, тысячу!» «Да где ж вы, сударь, возьмете? Вы, помнится, мне говорили, что у вас всего на все? Тысяча рублей взято из Казани, да вышло на прогоны двести сорок рублей с полтиную». до да покупок в разных городах на 80 рублей. Да мне изволили выдать в зачет жалование два целковых. Вот у меня здесь все записано. Тысячу, говорю я, ты получишь. Дай мне разбогатеть. Вот оно что. Ну, барин, так богатите же скорее. Эту тысячу, что я взял с собой, получил я в награду дарования от Преосвященного, от вице-губернатора, От самого губернатора за стихи поздравительные в разные времена. Если в губернском городе дали тысячу, здесь дадут 10 Здесь могу я напечатать все мои творения. А как их все раскупят? Что ты качаешь головой, думаешь, не раскупят? Врешь. У звезды во тьма знакомых он человек знатный. Из угождения к нему все подпишутся. Чего это стоит? Один экземпляр — дрянь, а за все придется важная сумма. Федька, смотря в окно, кто-то сударь подъехал в коляске. Суда взойдут, выйди в переднюю. Да там народ такой неласковый. К тому же, право, я голоден, быка бы съел. Пожалуйте, сударь, полтинник, я схожу в харчевню. На, убирайся. Ах, досадно на мне дорожная куртка. Еще подумает новичок, смешной, необразованный. Воротись, фёдор Федька, вынес чемодан на платье, поновее которое. Да там всего, сударь, фрак лиловый, да жилет пике. И то дорогой поизмялось. Подавай его. — К чему вам переодеваться? Какое тебе дело? — С вас не взыщут, вы человек приезжий. Молчи! — Образумьтесь, где теперь выкладывать из чемодана? Вам и комнаты еще не отвели. Не умничай! — Притом власть ваша. Есть хочется, ей-богу. Мочи нет. — Прозаик! Вот еще ругаетесь. — Нет, барин, мне таким способом служить будет не в охоту. «Олух, прибери эту тетрадь и карандаш, доступай за мной. Я сам вытащу чемодан и выну платье. Скорей! Скорей!» Уходит с Федькой и в дверях встречается с Полюбином.